Глава двадцать седьмая. Верховный. Микателл сидел на полу, перебирая свитки. Их накопилось множество, и сам вид свитков укорял. И вправду Верховный забросил храмовые дела в угоду светским. Нехорошо, неправильно. Микателл разворачивал свиток и читал, разумно пропуская восхваление. Верховный, устроившись в кресле, слушал. Иногда он, кажется, проваливался в дрему, но и оттуда добирался глухой, спокойный голос младшего жреца. Ходатайство о принятии в храм, подношение. В Аугстле прорвало плотину, и подземелья были затоплены, а потому причинен ущерб храмовой собственности, список прилагается. Три унции золотой краски переданы, еще шесть серебра получены от... суета. но важное, и его много не хватает. Погоди, Верховный поднял руку. Это всё мелочи. Важное где? Простите, Микаэл распростёрся на полу, едва не нарушив им же созданную гору. Что есть важное? Э, и вправду, что действительно важно? Пожертвования, что пожертвовано и сколько? Скот, увеличилось ли поголовье? Рабы, прибывают ли, кто и в каком количестве? Сколько было потрачено на покупку? Кому выплачены деньги и есть ли долги? Мика толкнул. Послушники, дети, сколько их, в каком возрасте, куда определены и кем? Охтли, тихо произнёс Микатул. Отныне так. Охтли, снова. Пригласи его, верховный с трудом поднялся. Продушки, кое их принесли, дабы сидеть было не так тяжело, оказались коварны мягкостью своей. Мы и не вечером разделить трапезу и побеседовать о делах наших, раз уж решил он свалить эту тяжесть на себя. Микаэл поднялся. Ох, тле придёт не один, заметил он осторожно. Замялся, явно не зная, следует ли говорить, но Верховный кивнул и велел: "Продолжай". Говорят, «Прости недостойного, но, может, это лишь слухи?» «Иные слухи весьма скоро воплощаются в жизни». Пальцами Катла смяли очередной свиток, а глаза нехорошо блеснули. Третьего дня Охтли собирал многих из числа старших жрецов, из тех, что давно явили лик свой богам, и говорил с ними, долго, после принимал советников. Плохо, очень плохо. И как Верховный допустил подобное. Хотя, да подковерной ли возни ему было, и Нинус, зорчи сокола, следил за подобными Охтли. А ушел и вышло, почти вышло. «Он не придет, Верховный», — совсем уж тихо продолжил Микатл. «Многие недовольны». Император мёртв, а на троне сидит дитя столь больное, что не ясно, встретит ли оно новый день. Под линево маг, которому место не у ног благословенный, но на вершине пирамиды. Да, Чернь славит ту, что явило чудо, но чудо было давно, а маг сейчас. И он, и другие, совет хотел бы видеть сильного владыку. К чему? Они ещё рядятся. Думаю, поэтому и тихо. Верное замечание. Надо будет сказать владыке Копей и не только ему. И от того, на чью сторону встанет храм, будет многое зависеть. И это верно. Верховный ненадолго смежил веки. Совет знает, что вы на стороне императрицы. Тема неудобная. — А вот Охтли — его род из числа первых. — А потом, пусть не сам Охтли, но брат Охтли, или даже отец, ведь не стар еще, вполне может подняться. — И многие согласны с ним. Они в лучшем случае не будут вмешиваться. Дела храма — лишь дела храма. — Многие. — Верховный все-таки встал. — Что ж... — мысль, пришедшая в голову, была безумной. — Тогда скажи, что я желаю представить его императрице. Посмотрим, что скажет это дитя. Дитя игралось со зверёнышами. Котята подросли, и шкуры их обрели какой-то странный оттенок этакого старого, чуть подёрнутого пылью золота. — Они смешные. сказала девочка и тряхнула головой. Зазвенели бубенчики, вплетённые в косички. Не кусайся, она погрозила пальцем, и почудилось, что вовсе не леопарду. Тот лёг, прижав голову к полу, и громко заурчал. Хороший, выглядело дитя не в пример лучше. На щеках его появился румянец, а глаза его вовсе блестели. Рядом, устроившись на подушке, сидел оксочитал. В руках она держала ткань, и серебристая искра иглы мелькала в пальцах, выводя сложный узор. — Хорошо, что ты пришел. Императрица похлопала по подушке рядом. — Садись, говорить надо. — Благодарю. Верховный не без труда опустился на мягкие шкуры, и звереныши поспешили к нему. Влажные носы ткнулись в руки, а тот, что крупнее, попытался ухватить зубами. Но девочка дернула его за хвост. «Не шали!» — сказала она строго. «Растут!» — Верховный коснулся мягкой шерсти леопарда. «Будут защитниками!» — девочка кивнула и, протянув руку, осторожно коснулась щеки Верховного. Пльцы скользнули вверх, задев ресницы, потом оставили след на лбу и спустились по переносице, оставляя ощущение тепла, и захотелось вдруг закрыть глаза и, уподобившись леопардам, потянуться за этой вот рукой, выпрашивая ласку. "Тебе ещё нельзя умирать", сказала она строго. "Ты тоже устаёшь. Плохо. — Мне приносят тёплое молоко с мёдом и жиром, пусть и тебе. Оно невкусное, но говорят, что очень полезно. Я пью, и ты пей. — Обязательно, — Верховный склонил голову. — Если такова ваша воля. — Такова, — важно кивнула девочка. И сейчас она была именно ребёнком, пусть облечённым властью, но не делает ли Верховный ошибки? С другой стороны, что ещё остаётся? Ты только это хотела сказать? Нет, она покачала головой. Я вижу сны, разные, и себя в них, а ещё людей, других. У них разные лица, два мага, мужчина и женщина, ещё один мужчина. Он странный. Его тело сделано магами, но тут Рука легла на грудь, а вторая на живот. Тут ты издалека, суть зверя и суть человека. Я иногда их понимаю, а иногда нет, но знаю, что им нужна будет помощь. Верховный слушал внимательно. Я нашла ключ, но нужно отыскать ещё и место, где лежит сердце, а потом вернуться. Вчера я видела жреца, его звали Нинус, и он убил мою мать. Что? Верховный с трудом сохранил лицо, только пальцы смяли мягкую шкуру. Нинус. Она... она не была знакома. «Он убил мою мать!» Девочка моргнула, и пальчики коснулись висков. «Это странно. Я знаю, что я здесь, но я и там. Я знаю, что эта женщина не была моей матерью». «А свою ты помнишь?» Она покачала головой и почему-то поглядела на Ксачиту, а улыбка его вовсе погасла. Они убили её маму, нашу. Я не хочу, чтобы мне было так плохо. А потом всё мешается, понимаете? Смутное такое, когда появились эти сны. Ласково спросил Верховный. Я заболела, я помню. помню, как играла и монеты, мне понадобились вдруг монеты. Я должна была построить пирамиду, большую, очень. А потом вообще всё такое не такое, и я потерялась, а потом проснулась, и Ксо сказала, что я заболела. Она поила меня молоком и ещё пела песенки. Если кто-нибудь убьёт её, я убью всех. Это было сказано спокойно, отрешённо даже, только детёныши леопарда оскалились. А вот верховный поверил. По спине потянуло холодком. Никто не посмеет. Посмеют. Взгляд теперь был взрослым. Не лги мне, пожалуйста. Не буду. Прости. Кивок. Что ещё ты видела? Смутная Та я, которая там, я говорила со жрецом. Нинус, я знала его имя. Здесь я никогда не видела. Ты, у тебя был такой жрец? Да. Верховный решил не лгать. Он, он знал мою мать, её, мою. Он был ей. Тут я плохо понимаю, кем, но он точно знал её и убил её. «Это невозможно!» «Возможно!» Возразила девочка. «Она не сделала так, как надо. Она должна была родить дитя, отдать. А она нет, не стала. И мой отец, он тоже не отдал бы». Она потерла лоб ладонью. «Не спеши!» Верховный поймал на себе мрачный взгляд к Сочиту. «Если эти воспоминания тебе неприятны...» Неприятно, но это важно. Я знаю. Тот жрец, он не один. Он тоже не хотел плохого. Скоро старый мир погибнет. Он думает, что знает, как остановить, но на самом деле он ошибается. Прикушенная губа и взгляд устремлён куда-то. Отнюдь не в дальний угол, где неподвижными изваяниями застыли рабы. Им нужна помощь, очень нужна. Тогда я отправлю им помощь, но верховный замялся, не зная, как сказать. Людям многим не стоит знать того, что ты сказала. Они сочтут, что болезнь сказалась на моём разуме. Боюсь, что именно так. А ещё им не нравится, что я здесь. Пальцы скользили по шерсти, и леопарды толкались, спеша подставить свою спину. Они даже скалились друг на друга, но рычать не смели. И ты пришёл поэтому. В том числе. Говори. Теперь исчезли растерянность и испуг, а из чёрных глаз глянуло нечто такое, что заставило Верховного согнуться. Лишь силой воли он удержался, чтобы не распластаться перед дарительницей жизни. "Я стар", произнёс он. И, Болин, я давно готовился уйти и ушёл бы уже, если бы не всё вот это. Но моего ухода ждали и ждут. Я собирался передать дела, однако не находил того, кто их примет. Наделся на Нинуса. Императрица чуть нахмурилась. Он давно был подле. Поспешил добавить верховный «И никогда не заставил усомниться в верности. Храм — это не только место, где служат богам. Кто-то ищет их милости, кто-то предпочитает жить сегодняшним днем». «Странно говорить о таком с ребенком». «Значит, я его действительно не выдумала?» «Нет», — он покачал головой. Нигус отправился искать твою сестру и, полагаю, нашёл. А ещё то, что ты видишь, происходит на самом деле. И это весьма, весьма важно. Императрица жива. Ты хочешь, чтобы она вернулась? Не знаю. Верховный умудрился и здесь не солгать. И девочка улыбнулась так, мягко, осторожно. Хорошо. Она у неё силы больше, много может. Но ты говори. Сложно поймать нить утраченной беседы. Нина потихоньку брал на себя дела, которые мне представлялись не самыми интересными и не самыми важными, хотя на деле они важны. А после он ушёл, но его место занял другой человек. Да. А теперь этот человек хочет занять твоё место. Дитя было проницательным. Да, верховный выдержал взгляд. И многие будут рады, если это произойдёт. Он убьёт меня? Нет. Сейчас не врать куда сложнее. Если сказать, что да, то это ведь почти правда. Пусть и не сразу, но девочка станет лишней, да и можно не убивать, можно просто запереть в покоях, оградивши от всего мира. Но губы сами шевелятся, рождая слово за словом. «Совет поддержит его, а он поддержит совет. Скорее всего, от тебя потребуют взять мужа или нескольких, и они будут править твоим именем». «А я?» Э-э, ты не знаю. Я действительно не знаю. Хорошо. Пальцы опять скользнули по губам. Почему ты просто его не убьёшь? Потому что упустил момент. Стыдно признаваться в собственной недальновидности. Он достаточно силён, чтобы отступить и дождаться моей смерти, а то и ускорить её. Будь у меня время, я бы дотянулся, нашёл бы способ. Но времени нет, она тяжко вздохнула. Что ты хочешь от меня? Чтобы ты взглянула на этого человека, и, возможно, он покажется тебе достойным? Это вряд ли, девочка дёрнула за игравшего Василиопарда за хвост. Но посмотреть я посмотрю, почему нет? Приведи его сегодня. Ксо говорит, что не стоит откладывать по-настоящему важные дела. Верховой не сдержал улыбки. И она действительно права. Ох, тле явился не один. Золотые одежды его были щедро расшиты речным жемчугом, шею украшала цепь в виде змии, чешуя её, сложенная из красных камней, переливалась, и на ней один за другим вспыхивали узоры. Верховный оценил и змею, и широкий пояс, с которого свисали тонкие цепочки, темные волосы, заплетенные в тугую косу, венец, позу, взгляд, в котором мерещился то страх, то насмешка. — Рад приветствовать тебя! — Верховный заговорил первым и, ох-т ли, чуть поморщившись, поклонился, слегка, настолько уверен. Куда идти? Он пришёл не один. Охрана, сопровождение и то и другое разом. Главное, что незнакомы, и судя по тому, как держатся они, эти люди не из храма. Охтли приблизился, не настолько, чтобы можно было дотянуться, и поглядел сверху вниз. На что ты надеешься, старик? Он говорил тихо. Но Верховный услышал. — Ну, а богов? Мы все на них уповаем. — Ты и вправду в это веришь? — кривоватая насмешка. А лицо он покрыл толстым слоем лазури, нарисовав на щеках золотых змей. — Разве не пристало Верховному жрецу верить в богов, которым он служит? За спиной Верховного возвышался Микатул. И в простых одеждах младшего жреца он не выглядел, сколь бы то ни было грозным. Ох, Тли слегка поморщился, яркая лазурь на лице пошла трещинами. «Что ж...» — он бросил быстрый взгляд на запертые двери, перед которыми золотыми статуями застыла стража. «Если уж выпало так, мне показалось, что вы желаете мира». — Кто не желает мира? — Верховный развел руки. — Вот именно. Вы ведь уже не молоды и больны, настолько больны, что при всей прежней принципиальности не гнушаетесь помощью проклятых. Маг вас лечит, а потому жив. Верховный ничего не ответил. — Пускай так, он никому не мешает. — А я? — А я? Вы тоже можете не мешать. Неужели разговор этот пустой и человек тоже. Вам и делать-то ничего не нужно. Вернётесь к прежним обязанностям. Он облизал губы, почти стерв с них золотую краску. Ранее ведь вы редко бывали во дворце. Боги, служите им. Людское оставьте людям. Вам? Не только. Многие достойные люди обеспокоены происходящим. Сочувствую им. Вам кажется это забавным? На севере, на юге вот-вот начнется голод. Чернь плодит слухи, самые чудовищные. Ну и ладно, хуже, что того и гляди начнутся бунты. Кто их усмирит? Кто остановит пролитие крови? Кто даст надежду дитя, которое, то и гляди, само предстанет перед богами? У вас есть ины варианты, воины неподвижны, и всё-таки сменились. Верховный чувствует на себе насторожённый взгляд того, кто беззаветно предан дарительнице жизни. А вот, ох, ты, кажется, убеждён, что ему всё подвластно. Есть совет. Совет назначит супруга. Девочка юна. Это не имеет значения. Главное, что брак этот свершится и будет признан богами. Её супруг займёт место, подобающее императору. Его рука будет крепка, и чернь успокоится. Э, императрица? А, не страет опасений. Дети они пострадают. Его окружат любовью и заботой. Его будут беречь, ведь там многие поверили в эту байку о дарительнице жизни. Многие, но не вы. Я давно уже не верю в чудеса. А вы что тогда? Трещин на лазури становится больше. Они расползаются от уголков губ к щекам и вискам. Они ломают изысканный рисунок и даже золотые змеи того и гляди осыплются. В силу, во власть, в то, что каждый должен заниматься своим делом, а не Я слышала. Этот голос раздался откуда-то сбоку, и верховный обернулся. Как он мог не увидеть, не заметить. В лицо охтле вытянулось, а потом он стиснул губы, явно осознав, что отступать некуда. Так даже лучше. Возьмите, договорить он не успел. Дитя вытянула руку, и охтле вдруг захлебнулся слюной. Кочнулись копья стражи. Юный Истли встал между императрицей и людьми в белом, которые, кажется, ещё не совсем поняли, что происходит. Кто-то из них качнулся было котли, что лежал на полу скорчившись, но и сам, захрипев, сполз с наппа. Тело его судорожно дёрнулось. "Тоже плохой человек", сказала императрица, и золотые бубенцы в её косицах зазвенели. она же, подняв юбки, шагнула вперёд и взяла верховного за руку. Это прикосновение отозвалось ноющей болью во всём теле, но потом боль сменилась жаром, а жар оставил ощущение тепла, того давным-давно забытого тепла, которое бывает лишь в детстве. Вспомнился старый храм и задний двор, хлев со свиньями, утро раннее. рассвет, который вот-вот. А потому надо спешить, оттащить корыто с свиньями и вернуться до того, как старший жрец поднимется на вершину. Там пирамида была маленькой, да и жертвы приносили не каждый день. Но он вспомнил, как хрустел лёд под босыми ногами, и холод пробирался, кажется, до самых костей. Тяжесть ведра, И тёплое дыхание, наполнявшее хлев, возню свиней, их прикосновение, то, как торопливо стирал грязь с кожи, зачерпывая слежавшийся снег, а потом бежал, бежал, боясь опоздать, и взлетал на пирамиду и смотрел, как клинок пробивает грудь раба, а потом подставлял руки, принимая дар сердца. И тогда в окоченевшие пальцы возвращалась жизнь. И ему ничтожному казалось, что в этом все дело, что именно он, а не солнце, такое далекое принимает этот дар. Верховный прикрыл глаза, вдруг осознав, что еще немного, и расплачется. — Я, — выдавил он, — тоже не слишком хороший человек. Случается. Императрица потянула его за руку. Ксоа говорит, что слишком хороших не бывает, что если ты слишком хороший, то тебя убьют. Стражи стало было. Следовательно, владыка Копи серьёзно отнёсся к предупреждению. Совет. Девочка встала над человеком, который лежал, и краска сползла с лица лоскутями. "Собери их. Скажи, что я хочу говорить". Хорошо. Ты не станешь спрашивать о чём? А надо? Не знаю. Нет, наверное, ты тоже услышишь, но тебе нечего бояться. Она откнула босой ножкой в бок, и звякнули золотые браслеты на щиколотке. Ты, девочка, вдруг повернулась к Микатлу, который стоял неподвижен, словно статуя. Подойди. Он сделал шаг, и второй Он на третий мог опустился на колени, чтобы в следующее мгновение просто растянуться перед дарительницей жизни ниц. Тоже плохой, но не совсем. Ты знал того, кого зовут Нинус. Да, госпожа. Встань. Почему они всё время падают? Потому что такого обычая, госпожа. Неудобный обычай. Пусть больше не падает. Я не хочу разговаривать с его спиной. Микато поднялся на колени. "Пускай". Императрица милостиво кивнула. "Расскажи о нём, пожалуйста". Ксо говорит, что я всё равно должна вести себя вежливо, даже если я императрица, особенно если я императрица. "Конечно". Верховный с трудом удержал улыбку. "Я буду очень благодарен, если ты простишь этого человека". «Он тебе нужен?» «Очень». «Зачем?» «Он верен пока и не пытается строить заговоры. А еще кто-то должен подниматься на вершину и приносить жертвы. К сожалению, Охтли прав, я стар и слаб и мало на что годен». «Ничего», — императрица погладила его по руке. «Боги все равно тебя видят». со, так говорит. А я ей верю. Я не убью тебя. Но она протянула руку, и пальцы коснулись лба. Микатуль дёрнулся было и замер. Его рот приоткрылся, глаза закатились. Подержи, чтобы не упал. Ицли поспешил выполнить просьбу императрицы. Она стояла и задумчиво водила растопыренными пальцами вверх и вниз. Вниз и вверх, а потом убрала руку и с лёгким ударом по щеке привела Микатла в сознание. Теперь ты мой, сказала она и повернулась к верховному. И твой. А ты, ты приходи утром ещё. Я расскажу новый сон, если он будет. А ещё совет: пусть соберутся, но не сейчас, наверное. Сейчас рано. Потом. Она чуть задумалась. Или не собирай. Если собрать сейчас, они ведь не придут, не захотят, да? Будут бояться, думают, что я их убью. И я и вправду не против. Но пусть решат, что я опять слабая. Скоро ведь праздник. Да, выдавил Верховный, императрица улыбнулась. Вот и хорошо. Я люблю праздник, и они тоже. На праздник они ведь придут, несомненно. Хорошо. Я хочу посмотреть в глаза каждому, она развернулась. Госпожа, осмелился обратиться верховный. Э, что делать с ними? Императрица задумалась, впрочем, ненадолго. Что хочешь? В жертву принести, что ли? Ты же переживал, что богам достаются плохие жертвы, а это неправильно, богов надо радовать, так Ксо говорит. Ну вот, и скажи им, что я послала хорошие жертвы. Кто-то из тех в белом попытался было дёрнуться, но был остановлен ударом дубинки по голове. Они ведь хорошие жертвы, уточнила императрица. Очень, заверил верховный. Лучше и быть не может.